Глава 8. После нашего отбытия Сирджам и Минар оказались заняты даже больше, чем во время осады. Да, аалы ушли, войско генерала Арнава перестало существовать, и сам генерал погиб в собственном лагере. Но окрестности города от этого не стали намного безопаснее. В них остались группы наемников, отбившиеся от своих отряда имперцев, и просто банды грабителей – что держали в страхе и путников, и местных жителей, а для того, чтобы уцелеть, Рамдиру требовались свободные торговые пути. И бывший капитан герцога Буасского, засучив рукава, принялся за работу, к которой подключились и даары. Внезапными ночными рейдами, а благодаря умению видеть во мраке даары в них были большие мостаки, они нападали на лагеря даже крупных отрядов, Метательные диски, против которых слабо помогали и хорошие доспехи, безмолвно возникали из мглы и разили без промахов, в то время как лучники могли стрелять лишь наугад и попадали очень редко. Наёмники и бандиты пытались идти в атаку, сойтись с неуловимым врагом лицом к лицу, но минар и его бойцы хитро маневрировали своими силами, и до столкновения лоб в лоб доводили дела лишь тогда, когда сами это вы хотели. Рвущиеся в атаку садники попадали в засаду под удар с двух сторон. Пехота оказывалась в ловушке, и ей оставалось только умирать. Стычки происходили часто, и всё это было не зря. Земли Брежней и Магнии до самых границ Северной империи Лорандии и Дварения становились всё более безопасными. Кое-кто из самых ретивых разбойников успел сбежать, решив, что подальше от Рамдира ему будет безопаснее. Другие сложили головы. Осталось несколько крупнейших банд, одной из которых предводительствовал грамило по прозвищу Алый лев. Настоящего имени его никто не знал, известно было лишь, что он чудовищно силён, велик, жесток, а также чуть ли не круглосуточно носит шлем с изображением львиной морды под красным плюмажем. Банда его отличалась железной дисциплиной, и заставить её в расплох не удавалось. Обе попытки ночной атаки провалились, когда дары и воины Сирджама наталкивались на ограду хорошо укреплённого лагеря, из-за которой летели стрелы, а снаружи поджидали утыканные колями ямы и другие ловушки. "Придётся нападать на них в момент передвижения", сказал Минар, когда они устроили совет по поводу группировки Алавы льва. Оставить наблюдатели самим заняться другими бандами, чтобы они поверили, что мы отступились. Но это же рискованно, возразил сержант. Они сильны и обучены, потеряем многих. Если штурмовать лагерь, то потери будут ещё больше. На это сержант не нашёл, что возразить, и согласился с предложением бывшего оруженосца. Рядом с лагерем Алого Льва скрытно оставили наблюдатели несколько групп. Остальная же армия вернулась в Рамдир, откуда начала операции по планомерному уничтожению последних имперцев в окрестностях города. Алый Лев тут же принялся отправлять собственных разведчиков, чтобы убедиться, что это нехитрый трюк. Уверившись, что Сир Джамы вправду отошел, он приказал покинуть укрепленный лагерь. Судя по направлению движения, разбойничий вожак намеревался атаковать один из больших караванов Сирджамы что приближался к Рамдиру с юго-запада, со стороны Ларандии. Охраны при нём было достаточно, чтобы отразить наскок обычные банда, но сражаться с маленьким войском она бы не смогла. Наблюдатели, снабжённые наилучшими конями, тут же помчались в Рамдир. Едва они нахлёстывая шатающихся скукунов, въехали в ворота города, как из него вышли два войска. Одно меньшее направилось в сторону лагеря, и предводительствовал им Сирджам, второе, большее, двинулось на перерез Алому Льву. У того, похоже, были то ли шпионы в Рамдире, то ли собственные разведчики хоть куда, так что он довольно быстро, уже тем же вечером, повернул назад, будто собираясь возвратиться. Вот только оказалось уже поздно. Даары загородили ему дорогу, и, несмотря на все маневры бандитов, два войска неумолимо сближались. Сир Джам тем временем с налету, почти не встретив сопротивления, взял лагерь, уничтожил всех, кого там нашел, включая раненых и увечных, и захватил богатую добычу. — Все, с ними покончено, — радостно воскликнул сир Верьен, когда короткая, но ожесточенная схватка завершилась. — Нет, еще нет, — сурово отозвался сир Джам, — алый лев жив. И отряд под его командованием заторопился на помощь Минару. На лугу в центре которого высились руины, оставшиеся со времён магнсии, царила тишина, та самая, что всегда бывает перед ожесточённой схваткой. Войска Алого Льва приближались к позициям отряда Минара. У них хорошие лошади, заметил молодой Даар, что стоял рядом с полководцем. Зато пехоты почти нет, ответил Минар, поэтому главное не дать ему прорвать наш строй и уйти. Мы не отступим заявил старый сир Овод, командир тех людей-воинов, что были приданы даарам, в основном городских ополченцев, хотя среди них попадались и опытные бойцы. Посмотрим, минар кивнул и принялся отдавать распоряжения. Мигом позже в расположении разбойников загудел одинокий рог. Мимо рядов, пронёсшись всадник на огромном чёрном жеребце, за плечами его бился алый плащ и такого же цвета перья Рейлин над серебряным шлемом с изображением морды хищного зверя. И войско алого льва сдвинулось с места. Бандиты набрали ход, под копытами их скукунов задрожала земля, послышались истошные, полные ярости вопли. Но ополченцы, крестьяне, ремесленники, вынужденные взять в руки оружие, не дрогнули, ведь они знали, что защищают город, что стал им родным и землёй что когда-то окажется в руках их детей и внуков, и поэтому готовились стоять насмерть. Но натиск разбойников был страшен. Неплотный строй ополчения прогнулся, на траву потекла кровь, тела падали одно за другим. На во фланге атакующему клину тут же ударили дары, и натиск ослабел. Выправившиеся копейщики сделали вперёд шаг другой, и потерявшая ход конница лишилась всех своих преимуществ. «Давай, давай, стоим!» — орал сир Овод, подбадривая собственных воинов. Но тут выяснилось, что у Алого Льва есть силы и люди для второй атаки. Новая конная лава понеслась по лугу и возглавил ее сам командир. Собственный удар он нацелил в стык людского и даарского отрядов. И Минар с первого взгляда понял, какой опасностью это грозит. Если замысел разбойничьего вожака удастся, то войско рамдира окажется расколото на две части, и тогда конница, пользуясь преимуществом в маневренности, сможет навязать свои правила боя, и если ход схватки ее не устроит, то отступит в любой момент. «За мной!» — крикнул Минардааром, что находились рядом с ним. Их было всего несколько десятков, обманчиво легко вооруженных, хоть и на конях, и это против доброй сотни разбойников. Казалось, волна всадников легко сметет заслон, точно ураган, загородку из травы. Но метательный диск, пущенный умелой рукой, снес к голову вырвавшемуся вперед всаднику. Кубарем покатился второй, не удержавший поводья в наполовину отрубленной кисти. Перелетел через голову коня третий, а потом всадники сошлись в ближнем бою. Минар сражался в самой гуще, и на его лице я видел суровую решимость. Да... Сейчас он мало напоминал того молодого оруженосца, которого мы встретили вскоре после того, как покинули Виллон. Время, проведённое под землёй, да ещё и во главе целого народа, изменило его. Ал-Ильф сражался с невообразимой яростью. Метательные диски были не в силах пробить его доспехи. Сам же он размахивал мечом длинным, точно оглобля, и спасения от его ударов не было. Дары умирали один за другим. Замер он лишь тогда, когда далеко в тылу разбойников запели рога, извещая о том, что отряд Сирра Джама идёт на помощь. "Будьте вы все прокляты!" закричал Алый Лев так громко, что перекрыл шум сражения. Меч в его руке указывал на минара. Алый Лев с места взял в галоп, только комья земли взлетели из-под копыт его коня. Минар двигаться с места не стал, лишь мотнул головой, давая понять своим воинам, чтобы те расступились. Ты умрёшь, а л-еф обрушил свой меч со скоростью молнии. Все умрут, ответил Минар, отражая удар и переходя в контратаку. Они обменялись несколькими выпадами, кружа друг вокруг друга. Обученные кони легалисе наравили куснуть противника, глаза их были дико выпучены, с морд капала пена. Затем скакун Минара оступился и потерял равновесие, чем тут же воспользовался Алы-лев. Он нанёс длинный рассекающий удар, который Минар парировать не сумел, и кольчуга на его боку разошлась со скрежетом, хлынула кровь. Предводитель разбойников торжествующе захохотал, но смех его быстро оборвался. Минар оказался только ранен. Уже вываливаясь из седла, он ухитрился зацепиться за ногу Алы-ва льва. Я оказался у того за спиной. Тот ударил локтем назад, но сам оказался схвачен за голову. Вдвоём они полетели на землю. Лязг железа заглушил вопль боли, вырвавшийся из-под шлема с львиной мордой, но длинный меч из руки не выпал. Мне захотелось закричать: "Нет!" или броситься вперёд, вмешаться в схватку, но я мог лишь смотреть. Меч предводителя разбойников опять вонзился в бок Минару. Но и бывший оруженосец ухитрился воткнуть свой клинок куда более лёгкий и узкий в щель над грудной пластиной доспехов. "Ты умрёшь раньше", сказал мой друг, поворачивая своё оружие в ране. Предводитель разбойников захрипел, из отверстия для рта на его маске выплеснулась кровь, и в следующий момент он застыл неподвижно. Минар тоже лежал, не шевелясь, меч Алого Льва так и торчал у него из левого бока. Белое лицо кривилось от боли. Он оставался в сознании, хотя не знаю, чего это ему стоило. Великий прорицатель, воскликнул один из даров, падая рядом с ним на колени. "Закончите битву, велел Минар, потом подумаете обо мне". Но сражение к этому моменту и так завершалось. Удар Сириджама, что атаковал прямо с ходу, зайдя во фланг оставшимся без командира разбойникам, решил исход дела. Никто из врагов не смог ускользнуть. Все они остались там, на лугу, в центре которого торчали руины неведомого строения, возведённого мастерами древней магнезии. Не обращай внимания на торжествующие крики ополченцев и стоны раненых. Бывший капитан Герцога Буаскова направился туда, где находился минар. По пути к нему присоединился сир Оват, лично принявший участие в схватке, получивший лёгкую рану и поэтому довольный собой точно старый петух, отогнавший от курятника молодого. Великого прорицателя они нашли в окружении дааров, что стояли тесным кругом и что-то пели на своём языке, вскинув руки и монотонно покачиваясь. А ну пропустите, велел сержант. Дары повиновались не сразу, но потом расступились в сторону, образовав узкий проход. Стало видно, что один из не людей, облачённый в синей одежды, склонился над минаром и осторожно извлекает из раны меч Алого Льва. "Нужен врач быстрее", воскликнул сер-оват. "Ничего не нужно", ответил один из даров на людском наречии. Верховный прорицатель Находится выше всех законов смертных, и обычный лекарь ему не поможет. А кто поможет? Может быть, что и никто. Только судьба решит, что станет с ним. Великий прорицатель будет жить, если он еще нужен нашему народу, или умрет, если он выполнил свою миссию. Прочие даары согласно загудели. «Что за ерунду вы несете?» — воскликнул сердитосир Джам. «Необходимо осмотреть рану». «Не надо!» — это сказал уже сам Минар, открыв глаза. «Почему Сир Джам и Сир Оват поспешили к нему, и круг из дааров сомкнулся за их спинами, показывая, что более никого до великого прорицателя не допустит? Мы исполнили свой долг, сдержали данное вам обещание, отработали то, что должны были отработать». Голос моего друга звучал удивительно сильно для раненого, но я видел, что он слабеет с каждым словом. Окрестности Рамдира свободны от врага, и люди могут жить тут безопасно. Дары же могут жить безопасно на том острове, путь к которому указал нам Дарльд. В этот момент Минар посмотрел в ту сторону, откуда я с помощью дальновидения наблюдал за происходящим, и улыбнулся. Неужели он видит? Да. «Да, я согласен», — воскликнул сир Джамп. «Но рано...» «Рано не имеет значения», — остановил его Минар. «Исцеление тоже. Мы уходим». «Нет, это глупо», — вмешался сир Овод. «Уйти вы можете и позже». «Нет». «Только сейчас». Минар подмигнул. На этот раз уже сомнений не оставалось, что мне, и закрыв глаза... Повалился бы на залитую кровью траву, если бы его не поддержал Даар в алых одеждах. «Да как вы не понимаете? Его можно спасти!» Сирджам обвел взглядом нечеловеческие лица вокруг, бесстрастные, даже равнодушные. «Его не нужно спасать!» — ответил Даар. «Великий прорицатель изрек свое слово. Мы уходим!» «Хорошо!» — сказал Сирджам, вглядываясь в белое, без кровинки лицо Минара. Поступайте как вам угодно, но как вы собираетесь путешествовать с раненым? Дар молча указал на носилки, сотканные из ветвей, которые лежали у ног минара, а уже спустя несколько минут мрачная колонна нелюдей двинулась прочь от поля боя, над которым кружили вороны. Куда они направляются, поинтересовался сэр Оват. Они с сырым Джама мы отрядом всадников сопровождали дааров, стараясь к тем не приближаться. Думаю, они идут к порталу, ответил серджам и оказался прав. Дары и вправду шагали к каменной двери, ведущей на остров посреди бездны, путь к которому указал мне ворло. Двигались они с невероятной для пеших скоростью, на отдых вовсе не останавливались и к утру следующего дня очутились на месте. Серджам и его спутники придержали коней на вершине холма, откуда хорошо был виден портал. Один из даров оглянулся, но тут же взмахнул руками, и каменные глыбы, испечённые непонятными письменами, породили яркую вспышку, и в это белое сияние, что дрожало словно пламя костра, зашагали ряды воинов в чёрных доспехах. Прощай, великий пролицатель, сказал сержант, провожая взглядом носилки с минаром, а про себя добавил: пусть будут добры к тебе духи, или кто там ждёт на другой стороне. Последний из доаров исчез в белом свечении, оно вроде бы погасло, но через миг сменилось алом. Громадные каменюки, какие не сдвинуть с места и десятку быков, зашевелились, поползли, по бокам их побежали трещины. С шумом и треском один за другим они рассыпались даже не на булыжники, а в пыль.